Мэл. 2 ноября 2019 года. Суббота. На первое занятие Ванесса Норт пришла 7 августа в среду. Заглянув в свой компьютер, сообщила инструктор по йоге. «Как часто она посещала занятия?» — спросила Мэл. В студию йоги она приехала сразу после встречи с Тамарой Адлер. По пути Мэл успела позвонить Бенуа и рассказать все, что узнала от свидетельницы. А напарник сообщил, что водолазы приступили к поискам. Она ходила на занятия достаточно регулярно. «Ванесса бывала у нас почти каждый понедельник и среду», — сказала инструкторша, подняв взгляд на Мэл. У нее было серьезное открытое лицо без следов косметики и длинные вьющиеся волосы, чуть тронутые сединой. На вид ей было немного за пятьдесят. «А в чем дело? Я спрашиваю только потому, что Ванесса пропустила несколько последних занятий, а это на нее совершенно не похоже. Я даже подумала, вдруг у нее какие-то неприятности с ребенком». Мэл ответила вопросом на вопрос. «У вас в системе сохранились данные ее кредитной карточки?» Инструкторша снова заглянула в компьютер, нахмурилась. «Похоже, Ванесса расплачивалась только наличными». «А ее контактные телефоны адрес у вас есть? Может быть, медицинская карта или фитнес-анкета?» «Да, она заполнила все полагающиеся анкеты», сказала инструкторша, в очередной раз проконсультировавшись со своим ноутбуком. «В файле есть ее адрес, но, к сожалению, детектив, я не имею права сообщать вам личные данные клиентов без ордера». «Разумеется, мэм, я могу вернуться с ордером». Но мне не хотелось бы терять время на соблюдение формальностей. Дело в том, что прямо сейчас жизнь одной женщины может быть в опасности, и если мы промедлим... Давайте поступим вот как. Вы просто подтвердите или опровергните тот факт, что Ванесса Норт проживает по адресу Западный Ванкувер, Си-Лейн, номер 5244. Инструкторша явно занервничала. Да, я готова это подтвердить, и... «Мне кажется, не будет большого вреда, если я продиктую вам ее номер». Она назвала последовательность цифр, и Мэл ввела их в свой телефон. «Еще один вопрос», — сказала Мэл, выводя на экран фотографию Ванессы Норт, присланную из Сингапура. «Скажите, к вам на занятия ходила эта женщина?» «Нет. У Ванессы более длинные волосы, темно-русые, со светленными золотистыми прядями». Форма носа и скул тоже другая. И глаза. У Ванессы большие, светло-корие глаза. И вообще она выглядела как-то моложе. Инструкторша нахмурилась. «А кто эта женщина?» «Это Ванесса Норт». «Тогда кто же приходил ко мне на занятия?» «Хороший вопрос». Мэл убрала телефон и положила на стол перед инструкторшей свою визитную карточку. «Спасибо, что уделили мне время». Если что-нибудь вспомните или ваша клиентка вдруг объявится, позвоните мне». Шагая обратно к своей машине, Мэл набрала номер, который дала ей инструкторша. Почти сразу послышался щелчок соединения и прозвучало записанное сообщение. «Набранный вами номер не существует». Мэл ехала в бистро -Пи, чтобы поговорить с Тайм-Бинти, когда ей позвонил Бенуа. «Привет», — сказала она. Ну что, водолазы что-нибудь нашли? На заднем плане она слышала урчание двигателя и короткие сигналы, которые издает грузовик, когда движется задним ходом, или работающий кран. Бенуа сказал несколько слов в сторону, словно отвечал кому-то на вопрос, а потом снова заговорил в телефон. Водолазы нашли Субару. Как мы и предполагали, машина находится практически рядом с причалом. Здесь довольно глубоко, так что специалист пока решает, как ее лучше поднять. Они уже вызвали подъемный кран и эвакуатор, чтобы доставить авто в лабораторию. Мэл медленно, глубоко вздохнула, стараясь справиться с волнением. Ей вспомнилась миловидная уборщица с растрепанной прической кошачьей ушки. Вспомнилась ее крохотная квартирка в стиле боха, ее открытки, ее мечты о путешествиях и одноногая ворона. За годы службы в полиции Мэл привыкла к смертям, но сейчас. Ей вдруг стало так грустно. У нее слегка защипало глаза. Но все прошло, стоило ей несколько раз моргнуть. «Что насчет ковра?» — спросила она. «Пока ничего. Вдоль причала проходит сильное приливно-отливное течение. Оно могло отнести ковер довольно далеко. Водолазы сообщают, что на дне много промышленного мусора. Видимость очень плохая, так что поиски могут затянуться». Работать в таких условиях небезопасно, так что спешить они не могут. Понятно. Я подъеду, как только побеседую с Тайм Бинти. Что там с ордерами? У меня на руках. Лула уже засадила парней разгребать записи о финансовых операциях и телефонных звонках, Дарлинг. Наружка, которую мы оставили возле розового коттеджа, сообщает, что Джон Рейтенберг никуда не выходил с тех пор, как мы нанесли ему визит. Они готовы доставить его в участок, но ждут эвакуатор, чтобы отправить Ауди в лабораторию. Мы связались с полицией западного Ванкувера и попросили разыскать Дейзи ритенберг Взять у нее отпечатки пальцев и образцы ДНК, а ее саму доставить к нам на дополнительный допрос. «Я хочу, чтобы образцы ДНК и отпечатки пальцев Джона ритенберга тоже передали в частную лабораторию. Это здорово ускорит дело», — распорядилась Мэл. «Если мы докажем, что Ритенберги были на месте преступления, то сможем предъявить им обвинение и задержать». На этом разговор закончился. Через пару минут Мэл припарковалась возле бистро и вышла из машины. Внутри кафе в нос ей ударил запах свежевыпеченного хлеба, и она невольно сглотнула слюну. Ожидая, пока Тай Бинти выйдет к ней из своего кабинета в глубине бистро Мэл с жадностью рассматривала выложенную на прилавке выпечку. «Приветствую, сержант. Рад снова видеть вас в нашем бестро. Желаете что-нибудь особенное?» Мэл улыбнулась. «Вообще-то я по делу, но не откажусь от сладкой улитки и большого двойного капучина. Только поменьше молока и побольше пенки». Тайбинти широко улыбнулся. «Лучше, чем пончики, так? О, да». Пока он готовил для нее кофе, Мэл достала телефон и вывела на экран фотографию Ванессы Норт. «Вы знаете эту женщину?» — спросила она. «Она бывала в вашем бестро?» Наклонившись вперед, Тай Бинти несколько секунд внимательно рассматривал снимок. Слегка поджав губы, он покачал головой. «Нет. То есть, возможно, она и заходила пару раз, но я ее не помню». «А вы смогли бы узнать Ванессу Норт, подругу Дейзи?» «Конечно, красивая женщина. У нее такие большие, карие глаза. Кто из них двоих обычно оплачивал заказы, Ванесса или Дейзи?» «Обе. Они платили по очереди». Ванесса расплачивалась кредитной карточкой. «Нет, она всегда платила наличными. По-моему, ей это даже нравилось».